3, 5, 3. Свойства памяти. Если у нас имеется объект, создающий торсионное поле, в пространстве возникает спиновая поляризация. Тогда физический вакуум начинает проявлять полевые характеристики. Причем эти характеристики продолжают существовать и регистрируются и после исчезновения или удаления вращающегося объекта. Электромагнитная и гравитационная поляризация – подобными свойствами не обладают. Причина этого в особенности строения физического вакуума. В неполяризованном состоянии физический вакуум содержит в каждом своем составном элементе фитоне как бы два кольцевых волновых пакета, которые вращаются в противоположных направлениях. Физики называют это правый и левый спин. Первоначально они скомпенсированы, и суммарный момент вращения равен нулю, поэтому вакуум себя никак не проявляет. Рисунок 3 – фитонная структура физического вакуума. Однако, если в вакууме появляется объект с вращением или спином, как это изображено на рисунке 4 – Тогда те объекты ось вращения, которых совпадает с этой осью, сохраняют то же вращение, а объекты ось вращения, которых была первоначально ориентирована в противоположную сторону, под действием спинирующего объекта испытывают инверсию, и их оси вращения меняются. Рисунок 4. Диаграмма спиновой продольной поляризации физического вакуума. При этом на субквантовом физическом уровне, каким и является система фитонов, в полном соответствии с предсказаниями академика А.А. А. Маркова, действуют иные физические законы. Для электромагнитного и гравитационного поля рисунки 5 и 6 ситуация, как уже было сказано, обстоит иначе. Рисунок 5 – диаграмма зарядовой поляризации физического вакуума, Есть электромагнитный заряд, и около него возникает электростатическое поле. Если заряд убрать, поле исчезнет. Нет источника – нет заряда. Рисунок 6. Диаграмма гравитационной поляризации физического вакуума. Если же имеется объект со спином, все состояния которого устойчивы, то при исчезновении самого объекта поляризованное состояние физического вакуума остается полная аналогия с памятью. Это также было предсказано Еленой Ивановной Рейх. Она писала, что психическая энергия запечатлевает образы на пластической космической субстанции. Физический вакуум – это именно та пластическая космическая субстанция, которая действительно запечатлевает образы. Например, я сижу в этом зале, на этом месте уже два часа. Те элементарные частицы – протоны, нейтроны, электроны, из которых состоит мое тело, создают совокупное торсионное поле. Физические элементы через свои ядерные и атомные спины также создают торсионные поля. И пока я сижу, происходит поляризация вакуума. Я встану и уйду, а эта поляризованная среда останется. Специалист-экстрасенс скажет – остался фантом. Время жизни и плотность – «такого фантома» зависит от того, как долго я нахожусь в данном месте. Поскольку интенсивность моего излучения не очень велика, то незначительная и степень поляризации пространства. А для того, чтобы фантом хорошо зафиксировался, нужно или длительное воздействие, или более интенсивный источник. У каждого человека есть место, к которому он привязан жестко. Это кровать, на которой он спит. У некоторых рабочее место. Не каждый из здесь присутствующих на протяжении своей жизни менял эти места более одного раза. Существующий в таких местах фантом за счет внешних флюктуаций разрушить очень непросто.